Глава 30. Бои местного назначения. Высокие цели, хотя бы не выполненные, дороже нам низких целей, хотя бы и достигнутых. Гёта. Когда корабли интоксикоидов ушли в прыжок, корабельный искен сообщил, что с вероятностью 80 процентов они прыгнули к соседней системе. Приняв это к сведению, я дал приказ на прыжок с определенной последовательностью, чтобы следующие за мной корабли вышли из гиперпространства с задержкой в 5 минут. Во время недолгого перелета к соседней системе я формировал вокруг нашего корабля защитное поле, построенное на иных физических принципах. Мне необходимо было зарядить жезл, поэтому я пошел на этот эксперимент. Насколько жезл сможет впитать энергию выстрелов кораблей интоксикоидов, я не знал, но попробовать все же стоило. В момент выхода наш линкор окутался непроглядным полем, через которое не проходило никакое излучение, поэтому эффект применения жезла как поглотителя я не видел. Но сжимая его в своей руке, я чувствовал, как энергия накапливается в нем. В какой-то момент я подумал, что это неплохая идея заряжать жезл с помощью поглощающего щита, но в тот же момент защитный экран полыхнул, а моя рука, сжимающая жезл, от внезапной вспышки выгорела до костей. п о с о х упал на пол, а я едва не потерял сознание от невыносимой боли. Блокировав ощущения, я переключился на сражение, так как времени на п е р е ж и в а н и я у меня не было. По данным, которые выкладывал корабельный Искин, выходило, что противник применил против нас наше же оружие, а точнее аннигиляционную бомбу на основе антиматерии. Решение приходилось принимать мгновенно. Мое сознание было разделено, но это не уберегло меня от шока, поэтому, разделив его еще на несколько потоков, я ускорил время до максимума, параллельно анализируя происходящее. На границе нас встречал большой флот противника, в общей сложности 80 крупных кораблей, 12 носителей м о с к и т н о г о флота, которые уже выпускали свои корабли класса истребитель и торпедоносец, а также около 500 кораблей класса крейсер и эсминец. стоя на мостике и анализируя ситуацию, я краем сознания видел, как появившийся рядом со мной медицинский дроид заливает мне правую руку полокоть биогелем. Анализ сложившейся ситуации говорил о гарантированном поражении в этой схватке, но оставить все как есть я не мог, ведь по сути отступать уже некуда. Если отступить здесь, то через 10 часов в освобожденной нами системе появится флот противника, и все достижения за последние сутки будут нивелированы. п р о с ч и т ы в а я возможные варианты, я наклонился и поднял жезл левой рукой, отмечая, что щиты линкора уже просели на 60% процентов от непрекращающегося обстрела. Пытаться воздействовать на корабли противника я не стал. Все свое внимание уделив предстоящей активации жезла, сознание удалось разделить только на тридцать восемь потоков. И когда я почувствовал нахождение всех целей, то выпустил всю накопленную жезлом энергию. В этот раз такого же эффекта, как в прошлый раз, добиться не удалось. Но все тридцать восемь кораблей противника перестали вести огонь, а затем и вовсе потеряли ориентацию в пространстве. Сразу за этим я стал брать под свой контроль управление над четырьмя кораблями противника, а два смог замедлить и отключить их энергетические установки. В это же время мой линкор переключился на средние корабли и на приближающуюся о р а в у истребителей с торпедоносцами. В этот момент появились четыре моих крейсера поддержки, которые сразу же выпустили все доступные ракеты и торпеды. Я же, ведя борьбу с самыми крупными кораблями противника, постепенно одерживал победу. К моменту появления, помимо 30 кораблей противника класса линкор, мне удалось вывести из строя еще четырнадцать, а оставшиеся 28 восемь старались выйти из зоны моего воздействия на них. Но эта небольшая победа не давала гарантированного шанса на успех, так как противник сделал ставку на средние корабли и свой москитный флот. К моменту, когда средний флот достиг зоны открытия огня, нам удалось сбить только 60 кораблей, а из четырех крейсеров, сопровождавших меня, два уже были выведены из строя. Ситуация становилась угрожающей, и нужно было найти выход из сложившейся ситуации. Даже стараясь разорвать дистанцию с флотом противника, очень скоро они доберутся и до линкора, щиты которого держались на уровне 60%. восстанавливаться они не успевали, так как в корабль постоянно попадали выстрелы, хоть и нечастые. Продолжающаяся перестрелка привела к потере оставшихся двух крейсеров, а сам линкор получил несколько сильных попаданий, пока не сказавшихся серьезно на боеспособности линкора. Количество средних кораблей противника сократилось до 400 — с о т Я уже держался из последних сил и сократил количество кораблей, которые я брал под контроль в два раза. Если в ближайшее время я не изменю ситуацию, то наш корабль задавит числом и уничтожит. Противник явно чувствовал грядущую победу, поэтому крупные корабли, отошедшие после больших потерь, двинулись на перехват моего линкора. Я явно переоценил свои возможности, и теперь от этого под угрозу становился весь план, разработанный мною. Пытаться спастись бегством мне уже не удастся, так как мне отрезали все пути к отступлению. Попытки найти выход из сложившейся ситуации не находили решения. В этот момент датчики и радары сообщили о появлении в системе новых кораблей, которые отозвались на идентификацию. С моим кораблем сразу же установили связь. Ваше величество, какие будут распоряжения? Со мной прибыло два линкора, 40 средних кораблей и три носителя, сообщил появившийся на экране командующий. Его появление сразу же уравняло наши шансы, и интоксикоиды сразу же стали покидать систему, направляясь к точкам перехода. Еще сутки потребовалось, чтобы зачистить систему и подобрать все спасательные капсулы выживших в сражении. Система осталась за нами, а мне предстояло решить, как быть дальше. Эффективно сражаться у меня не получалось, а мощного флота у нас не было. Общие силы п р о т и в н и к о все равно намного превосходили наши. Как быть с жезлом, я пока так и не понял. Ждать подзарядки или каждый раз рисковать жизнью, а возможно и потерять руку? Мои пси-способности тоже не давали необходимого преимущества над численным перевесом противника. Через полчаса ко мне на корабль прилетел командующий, который принес хорошую новость: ваше величество пришло сообщение из бывших рабовладельческих государств. Они выслали к нам в помощь большой флот. В его составе три старых линкора, но зато около в о с ь кораблей среднего класса. Совет с о д р у ж е с т в а объявил о введении военного положения до устранения внешней угрозы. Они высылают 6 линкоров и 80 с средних кораблей. Это все, что удалось собрать. Большинство планет остались без прикрытия, поэтому нам необходимо правильно распорядиться этими кораблями, доложил он, как только вошел в рубку линкора, где я сидел в кресле капитана корабля. Значит, у нас выходят 12 линкоров вместе с моими и почти 200 кораблей среднего класса. Отбить одну-две системы мы с таким флотом сможем, а как быть дальше, когда они соберут силы в кулак, непонятно. Значит, надо вести маневровую войну. Когда прибудут оба флота? – спросил я. Через три дня в соседнюю систему. Тогда отправляемся туда, будем готовить операцию по освобождению потерянных систем. Через десять часов наш объединенный флот вынырнул в системе с двумя населенными планетами, которую мы недавно освободили. На основной планете противника уже полностью уничтожили, а вторая планета еще вела ожесточенное сопротивление. Всю дорогу я просто отдыхал, Ария занималась в виртуальной реальности, осваивая навыки владения клинком и изучение этикета, так как она теперь принадлежала к высшей аристократии. Когда удалось наладить связь, появились первые подробности о освобождении второй планеты. Оказалось, на ней интоксикоиды начали выращивать на планете непонятные объекты, возможно корабли, но пока было трудно сказать, что именно. Они использовали все живые организмы, которые смогли добыть на планете, и с их помощью кормили их. Людей они тоже перерабатывали в жидкую массу, которая питала эти зародыши. Большинство из них были уничтожены, но ученые настояли сохранить несколько и продолжить наблюдение за ними, так как это может помочь в борьбе с интоксикоидами. п и т а т е л ь н о й массы, по их подсчетам, там с избытком. Пришлось согласиться на их эксперимент. Все время, пока мы ждали флот, меня не трогали, и я занимался зарядкой жезла, используя разные варианты от подключения напрямую к реактору и заканчивая переливанием своей силы в жезл. Мои действия были малоэффективны, но постепенно жезл заряжался, поэтому к моменту появления в системе обоих флотов жезл практически был заряжен. Параллельно с этим я занимался разработкой стратегии борьбы с флотом противника. Как оказалось, интоксикоиды научились вычислять скрытые м а с к и р о в к о й разведывательные корабли, и теперь подобраться незаметно к флоту противника не удавалось. Производство антиматерии было очень медленным, и рассчитывать на это оружие также не приходилось. Ловушку устроить больше не удавалось, они очень быстро учились, и необходимо было разработать новую тактику борьбы с превосходящим флотом противника. Просмотрев записи последних сражений, ничего конкретного я придумать не смог. Поэтому первое сражение я решил провести в стандартной схеме прямой схваткой. Единственное изменение, которое я п р и м е н ю флот будет появляться двумя частями с разницей в 20 минут. п с и о н ы тайной канцелярии, которые прилетели вместе с флотом содружества, полетят на соседнем со мной линкоре и будут пытаться вывести из строя крупные корабли противника. слабые места которых я ему указал, накидав схему предстоящего боя и согласовав ее, наши корабли совершили прыжок к дальней системе, где еще могли выжить люди. появление в системе пошло по предыдущему плану. за моим линкором появились корабли сопровождения и остальные линкоры. как и ожидалось, нас здесь ждали и к нашему появлению готовились. На границе системы находилось 105 крупных кораблей и не менее 500 мелких. Жезл я оставил на крайний случай, поэтому, разделив сознание, занялся выводом из строя самых крупных кораблей противника. В этот раз корабля матки я также не смог обнаружить, и меня это настораживало. Возможно, они научились маскировать этот корабль, или его действительно нет. Я не мог найти на корабле ничего, что при взрыве наносило бы непоправимые повреждения. На этих кораблях были живые реакторы, они были холодные и не имели избыточных температур, поэтому взорвать их было нереально. Я мог их отключить, но на это требовалось время, а его во время сражения очень мало. При попытке взять Искин под контроль корабль сразу же обесточивался и нанести вред другим кораблям он не мог. Уничтожать Искин получалось быстрее, но их на корабле несколько, поэтому быстро уничтожить не получалось. Пока мой корабль находился за пределами действия орудий противника, я смог вывести из строя шесть кораблей, но этого недостаточно для успеха в задуманном. Но жезл использовать не хотелось. Я боялся, что он может мне еще потребоваться, а иметь козырь в рукаве было необходимо. Внезапно в голове возникла идея, и я, обратившись к своему Искину, задал водные данные, и тот выдал характеристики необходимого мне импульса программы. Я рискнул использовать новые способности, оставив в покое все корабли. Я сосредоточился на одном и взял под контроль управляющий Искин. После чего сформировал программный код, используя их частоты связи и алгоритм шифрования. Не знаю, что должно будет получиться, но я поверил, что все пройдет правильно. Вирус с отсрочкой действия, программу шпион, захваченный Искин отправил на соседние корабли, а они по цепочке дальше. Прежде чем противник смог среагировать, треть флота внезапно как бы взбунтовались, часть полетели в обратном направлении, а часть атаковала собратьев. Причем отключить их у интоксикоидов не получалось. Тут уже сопровождающие меня корабли включились в схватку, атаковав н е з а р а ж е н н ы е корабли. Схватка превратилась в бойню. п с и о н ы блокировали защиту больших кораблей, а я выводил из строя других и отключал у них защиту. Когда наша победа была уже явной, внезапно из невидимости у нас в тылу возник еще один флот из 35 крупных кораблей. Они сразу же слаженным залпом уничтожили два линкора, а два серьезно повредили, снеся им все щиты. Вот и пришло время для жезла. Призвав его, я сосредоточился и привычно разделив сознание, обозначил цели и произвел выстрел. Руку только что восстановленную обожгло холодным огнем, и она полностью з а н е м е л а Невидимая молния прошлась по руке и впилась мне в шею, от чего я едва не выронил артефакт. Корабли были уничтожены, хотя внешне и не имели серьезных видимых повреждений. Я с трудом добрался до кресла и уселся в него. Что со мной произошло? Задал я вопрос нейросети. Вы слишком часто прибегаете к артефакту. Он выжигает вашу матрицу энергетического каркаса. Это грозит вам потерей рук, а возможно и смертью. Ограничение на зарядку жезла исходит не только от запаса энергии, но и от способности организма, управляющего жезлом существа. Обычного человека использование жезла убьет сразу, и он даже не активируется. Но и у вас ограничена частота использования. Советую воздержаться от использования минимум на месяц, иначе это внесет необратимые изменения в вашем теле. В лучшем случае вы останетесь колекой, и ваши способности это не исправит. Но тогда как мне сражаться с флотом интоксикоидов? У нас не осталось оружия, способного их победить, спросил я. Я только сказал то, что знаю. На этот вопрос я не могу ответить. Вернувшись в р е а л ь н о с т ь я р а з д е л л с я по пояс и осмотрел свою руку. Темно-синие линии, извиваясь, шли от правой ладони к моему плечу. Рука при этом не сгибалась, заставив жезл исчезнуть, я не мог пошевелить пальцами. Когда я с помощью другой руки попробовал разжать пальцы, то один из них отломился и упал к моим ногам. А я с ужасом наблюдал, как из оставшегося обрубка на пол капает черная кровь. Появившийся рядом медицинский дроид направил на меня сканер и, залив палец гелем, сделал мне инъекцию, от которой у меня закружилась голова, и я погрузился в сон.